Глава тридцать шестая. Здравствуйте, вас приветствует компания "Деньги на ветер". Это еще что за поеб... бред? Какого чёрта меня беспокоит эта контора? Я последний раз. Наш разговор закончился. Кстати, в этом же месте. Именно они мне звонили, когда я застала босса и стриптизершу за неприглядным занятием. Ну что еще нужно от меня этим шарлатанам? Мама говорила, что выплатила все долги. Ко мне никаких претензий нет. Рады сообщить, что вам одобрен кредит в размере 300... От соседей знаете у кого? Точно знаете, поэтому я без зазрения совести положила трубку и заблокировала этот номер. К черту этих идиотов. Хорошо, что босс не удосужился спросить у меня. «Все в порядке?» Нет, все же он заметил изменения в моем настроении. Наверное, страх от звонка коллекторов отразился на моем лице гримасой ненависти. «Да, все хорошо, Эрнест Сергеевич, не волнуйтесь». «Я же просил по имени». «Простите, совсем забыла, Эрнест». Вряд ли я когда-нибудь привыкну называть его просто по имени, не говоря уже о переходе на понебратство. Почему Эрнест Сергеевич волновался о моем состоянии? Почему он вообще просил называть его по имени и перейти на «ты»? Я никогда не найду ответа на эти вопросы, даже если мне внедрят в мозг чип повышенной мозговой активности. Отлично. Иди в душ и отдыхай. Увидимся завтра в студии. Тем временем Эрнест Сергеевич сложил камеру и осветители в портфель и направился к выходу, но я остановила его криком. «Эрнест Сергеевич, я хочу прийти завтра на работу!» Мужчина остановился на полпути и обернулся. Как я вообще могла думать о работе в такой момент? Особенно после наслаждения, которое накрыло огромной волной неки. Но в последнее время Эрнест Сергеевич часто давал мне выходные, особенно когда это не нужно было. «Ты и так завтра придешь на работу?» «Я имею в виду офис. Я еще не доделала презентацию». «Твой проект приняли. Ничего переделывать не нужно». «Да ладно». «Все же главе компании понравилась моя презентация, и мы займемся раскруткой других товаров от этого производителя?» «Правда, мне страшно представить, с чем именно нам придется работать». Что-то мне подсказывало, что постельный гид – лишь цветочки. А как же новые проекты? Зачем тебе работать в офисе, когда я дал тебе уйму денег? Эрнест Сергеевич, вам не стоило задавать такой унизительный вопрос и воскрешать злость в моей душе. Хочу стать хорошим специалистом, а не зарабатывать всю жизнь своей промежностью». Вы не представляете, сколько я билась над рефератами и курсовыми работами в университете, сколько фирм мне отказали в практике, прежде чем я пришла к вам. А сколько ночей не спала из-за проектов и ваших просьб все переделать. И готовы еще столько же не спать, гробить свое здоровье ради идеальной презентации заказчику? — Да, — выкрикнула, чувствуя, как во мне вскипала ярость на этого чертова дракона. Кажется... Возможность дышать огнем передавалась половым путем. Я люблю свою работу и готова отдаться делу с головой. Мужчина некоторое время глядел на меня и приподнял уголки губы в улыбке. «Хорошо, приходи завтра, я дам тебе особый проект». Я довольно улыбнулась, радуясь, что у нас с Эрнестом Сергеевичем возникла гармония не только в постельной работе, но еще и в офисной. Может, тогда он перестанет придираться к моим презентациям и не станет больше рычать. Полностью удовлетворенная сегодняшним днем, я пришла домой и застала тишину, впервые в жизни радовалась этому состоянию, ждала как манны небесной. Нет, скорее, как миллион долларов, которые заработал бомж на киевском вокзале, продавая чехлы для айфонов сюрпризом. Но толика грусти дала о себе знать, когда я взглянула на пустую стенку, где висел телевизор. И как та женщина в одиночку умудрилась вынести такую огромную плазму? Мало того, что у нее огромные габариты, так она еще и тяжелая. И это сделала местная алкоголичка ниже меня ростом? Ужас. Надо заказать новый телек, когда мама отдаст долг. А до этого молиться, чтобы хозяин не заметил неладное, иначе меня выпихнут отсюда, как пробку из бутылки. Но об этом я подумаю чуть позже. В следующий день преподнес мне сюрприз прямо с утра, еще в университете. Знакомьтесь, это Дмитрий Зайцев, ваш однокурсник. Деканша с довольным выражением лица представила нам симпатичного на вид парня с небесно-голубыми глазами. Но меня поразил не новенький в нашей группе, а комментарий Геры, которая сидела неподалеку от меня. Бля, опять он.